Глава двадцать вторая Пятница, 17 октября В свете занимающегося дня в замке Эдо-Мисамото, переодетый самураем рыбак и шпион Йоси, дрожа всем телом, сидел на коленях перед встревоженным советом старейшин. Английская копия ответа сэра Уильяма тряслась у него в руке. Рядом с ним сидел, цепенея от ужаса, чиновник Бакуфу. — Говори, рыбак, — повторил Анзе, глава старейшин. В холодном приемном зале стояла напряженная тишина. — Ничего, если ты не понимаешь все английские слова. Мы хотим знать, точно ли перевел чиновник Бакуфу это послание. «Так ли все говорится в послании Гайдзинов?» «Точно так?» «Э, да, более или менее да, господин», — пробормотал Мисс напуганный так сильно, что едва мог говорить. «Все, как господин чиновник, более или менее, господин, более или...» «У тебя что?» «Морские водоросли вместо языка, рыбой помет вместо мозгов? Отвечай нам скорее!» «Князь Торанага говорит, что ты можешь читать по-английски, так читай!» Час назад Анзё был разбужен дрожащим чиновником Бакуфу, который принес ответ сэра Уильяма на голландском и английском. Анзё спешно созвал заседание совета, на котором чиновник только что повторил свой перевод голландского текста. «Что говорится в этой бумаге на английском?» «Видите ли, господин? Да, это...» Голос Мисомото замер, у него снова перехватило горло от страха. Отчаявшись добиться от него ответа, Анзё посмотрел на Йоси. «Это ничтожество с рыбьими мозгами, ваш шпион!» — произнес он с точно выверенной холодностью. «Вы придумали вызвать его сюда, пожалуйста! Заставьте его говорить!» «Скажи нам, что говорится в письме Миссамота?» — доброжелательно произнес Йоси, внутренне почти слепой от гнева и отчаяния. «Никто не причинит тебе вреда!» «Скажи своими словами правду». «Видите ли, господин, здесь все более или менее, как... более или менее, как доложил господин чиновник, господин», — запинаясь начал Миссамото. «Но это... это письмо... я не знаю всех слов, господин, но некоторые из них... ну... ну...» Его лицо перекосилось от ужаса. Йоси подождал мгновение... Продолжай, миссомото. Не бойся, говори правду, какова бы она ни была, никто не тронет тебя. Нам нужна правда. Видите ли, господин, предводитель гайдинов, миссомото запнулся. Он говорит, что собирается в Осаку через одиннадцать дней, как сказал чиновник, но не, но не с церемониальным визитом. Он съежился под их пронзительными взглядами, перепуганный настолько, что теперь у него текло из носа, и слюна изо рта сбегала на подбородок, потом выпалил. Он вовсе недоволен, на самом деле он сильно разозлен, и он собирается, собирается в Осаку со своим флотом, собирается идти в Киото с пушками». шестидесятифунтовыми пушками, множеством кавалерии и солдат, чтобы встретиться с сыном неба и с сёгуном. Он даже назвал их по именам, господин, император Комей и мальчик-сёгун Нобусада. Все ахнули. Даже стражники, обычно невозмутимые и, как подразумевалось, ничего не слышащие. Миссамото уткнулся головой в татами и замер. не отрывая лба от пола. Йоси показал рукой на чиновника Бакуфу, который побледнел, и все внимание обратилось на него. Это так? Церемониальный визит, господин. Для ваших августейших ушей это должно быть правильным переводом. Варвары грубы и неотесаны в выборе слов. И то, что они написали.. Должно, я искренне верю в это, быть правильно истолковано, как церемониальный государственной визиты. Говорится ли тут про пушки и кавалерию и тому подобное? В принципе, господин, это пи... Да или нет? Почти прокричал Йоси, и все ошеломленно посмотрели на него. Чиновник сглотнул... пораженный тем, что ему впервые в его жизни приказывают отвечать так прямо, и уже совершенно потрясенный тем, что его в чем-то обвиняют, и что обычные правила, манеры и гладкость слога дипломатии не принимаются во внимание. «Я с сожалением довожу до вашего сведения, что в принципе такое упоминается там, но подобная дерзость совершенно очевидно является ошибкой. И почему?» Ты не перевел все точно. Для августейших ушей, господин, необходимо толк... Названы ли имена августейших особ? Да или нет? Их имена содержатся в послании, но... Правильно ли написаны иероглифы их имен? Насколько может показаться, господин, иероглифы представляются написанными про... Напиши... «Точный перевод того, что говорится в послании, немедленно!» Колючие слова прозвучали тихо, но притвоившаяся за ними жестокость ударила по каждому, многократно отразившись от голых каменных стен. «Точный!» «Все дальнейшие послания от них или к нам? Делай столь же точными!» «Точными!» «Одна ошибка, и твоя голова окажется в мусорной яме. Убирайся!» «Мисомото, я очень доволен тобой. Пожалуйста, подожди снаружи». Оба мужчины поспешно вышли. Мисомото проклинал свою горькую судьбу и тот день, когда он согласился сопровождать Перри в Японию, полагаю, что Бакуфу с радостью примут его, оценив его уникальные знания и отвалят ему целое состояние. Чиновник же клялся, что отомстит Йоси, этому лживому рыбаку, прежде чем совет исполнит свой приговор, которого он, как разумный, чтущий незыблемые правила чиновник, не мог избежать. Йоси яростно полоснул деревянным мечом, удерживая двух своих противников на расстоянии. под струйками сбегал по его лицу. Потом метнулся назад, развернулся и атаковал снова. Оба противника, опытные воины, мгновенно ушли с линии атаки, наседая на него с двух сторон. Им было приказано победить в этой схватке, и объявлено, что в случае поражения Каждый проведет месяц в казармах и лишится платы за три месяца. Один из них с замечательным искусством сделал ложный выпад, раскрывая Йоси для другого, но Йоси был готов. Он низко пригнулся, меч противника свистнул у него над головой, а его собственный врезался в грудь, нападавшему с такой силой, что треснул и переломился. Будь клинок настоящим, он почти рассек бы этого человека надвое. Получивший удар, выбыл из борьбы. В тот же миг первый уверенно бросился на Йоси, чтобы покончить с ним, но Йоси вдруг не оказалось там, где он должен был бы находиться. Почти распластавшись на полу, он выбросил вперед ногу, прибегнув к удару карате. Его противник взвыл от боли. когда твердая, как камень, ребро стопы Йоси врезалось ему в мошонку, и корчис упал на пол. Увлекаемый яростью и адреналином Йоси прыгнул на распростертого самурая, занеся высоко над головой треснувшую рукоять, готовый вонзить деревянный стержень в горло побежденного. Но он сдержал смертельный удар в волоске от его шеи. Сердце колотилось в груди, Йоси был в экстазе от своего искусства и самообладания, от того, что не проиграл на этот раз. Победа не значила ничего. Его разбушевавшаяся ярость улеглась в тот же миг. Удовлетворенный, он отбросил сломанную рукоять и начал постепенно раскручивать тугую спираль, свернувшуюся внутри него. Зал для упражнений был гол и лишен ненужной роскоши, как и остальные помещения замка. Все трое тяжело дышали от долгого напряжения. Человек на полу все еще извивался от боли, перекатываясь сбоку на бок. Тут Йоси в ошеломлении услышал, как кто-то за его спиной тихо захлопал в ладоши. Он гневно обернулся. По заведенному им обычаю никто и никогда не приглашался на эти тренировочные занятия, где можно было оценить уровень его мастерства, определить его слабые стороны и измерить его звериную жестокость в схватке. Но и этот его гнев рассеялся так же быстро. — Хосаки, когда ты приехала? — спросил он, стараясь отдышаться. — «Почему не послала кого-нибудь известить меня о своем приезде?» Улыбка погасла на его лице. «Случилась беда?» «Нет, господин», — с огромной радостью ответила его жена, сидя на коленях у двери. «Никакой беды. Просто меня переполняет удовольствие от того, что я вижу вас». Она низко поклонилась. Ее юбка и куртка для верховой езды из прочного зеленого шелка выглядели скромно и были помяты и запачканы грязью с дороги, как и зеленая накидка на теплой подкладке и широкая шляпа, подвязанная под подбородком. Короткий меч был заткнут за обе. «Пожалуйста, простите, что я проскользнула сюда вот так, без приглашения и не переодевшись, но, видите ли, мне не терпелось увидеть вас». А сейчас я еще больше довольна, что поступила так, ибо теперь знаю, что вы владеете мечом еще лучше, чем прежде. Он скрыл свой восторг. Потом подошел ближе и испытующе посмотрел ей в лицо. Действительно ничего не случилось? Нет, господин. Она просияла, глядя на него с открытым обожанием. Белые зубы, черные раскосые глаза на классическом лице, которое не было ни привлекательным, ни обыкновенным, но которое навсегда отпечатывалось в памяти. Все в ней было исполнено огромного достоинства. — Йоси, — сказал его отец, когда ему было семнадцать лет, — я выбрал тебе жену. Она — Торанага, и родовитостью равна тебе, хотя и представляет менее значительную ветвь Митовара. Ее зовут Хосаки. На древнем языке это слово означает «зернышко пшеницы». Символ плодородия и изобилия, а также наконечник копья. Думаю, она не подведет тебя ни в одном из этих качеств. И она не подвела. С гордостью подумал Йоси. У нас уже два прекрасных сына и дочь. А она все так же сильна и здорова, всегда разумна, тверда, в управлении нашими финансами – И большая редкость для жены, ее довольно приятно иной раз повалить на подушки, хотя она и не так страстна, как моя наложница, или те партнерши, которых я беру для удовольствия, особенно койко. Он принял сухое полотенце от того из двух воинов, который оставался на ногах, и махнул рукой, отпуская обоих. Человек молча поклонился и помог другому, все еще страдающему от боли. хромая, выйти из зала. Йоси опустился на колени рядом с женой, вытирая полотенцем пот. «Итак?» «Здесь небезопасно?» — тихо спросила она. «Полной безопасности не найти нигде». «Во-первых...» — произнесла она уже нормальным голосом. «Во-первых, Йоситян...» Мы позаботимся о вашем теле, ванна, массаж потом беседа». «Хорошо. Тут нам есть о чем поговорить». «Да». Она с улыбкой поднялась и, снова перехватив его испытующий взгляд, заверила его. «Это правда. В зубе дракона все хорошо. Ваши сыновья здоровы. Ваша наложница и ее сын счастливы». Ваши военачальники и вассалы бдительны и хорошо вооружены. Все, как бы вы пожелали. Я просто решила нанести вам короткий визит, поддавшись внезапному капризу, — сказала она для подслушивающих ушей. Мне только нужно было повидать вас и поговорить об управлении замком. А также залучить тебя в постель». Красавец мой, — думала она в глубине сердца, подняв на него глаза. Ее ноздри наполнял исходивший от него запах мужчины. Она остро чувствовала его близость и, как всегда, до боли жаждала ощутить его силу. — Пока ты далеко, Йоситян. Я могу оставаться спокойной большую часть времени, но рядом с тобой. — а. Тогда это бывает очень трудно, хотя я и притворяюсь, о, как я притворяюсь, и прячу свою ревность к другим, и веду себя так, как должна вести примерная жена. Но это не означает, что я, как и все жены, не испытываю дикой ревности, иногда доходящей до иступления, когда мне хочется убить или еще лучше покалечить всех этих девок, когда я мечтаю о том, чтобы меня желали и овладевали мной с такой же страстью. «Вы были вдали слишком долго, муж мой», — нежно произнесла она, желая, чтобы он взял ее прямо сейчас на полу, где они возились бы так, как в ее представлении возятся разохотившиеся молодые крестьяне и крестьянки. День близился к середине. Легкий ветер расчистил небо от облаков. Они находились в самых внутренних покоях. Три комнаты с татами на полу и ванная комната в том месте, где стена стояла углом. Она наливала ему чай, изящно, как всегда. С самого детства она изучала чайную церемонию, как и он. Но она теперь была сенсеем и сама учила других чайной церемонии. Они вымылись, и им обоим сделали массаж. Двери были заперты. Стража расставлена, прислужницы отпущены. Он сидел на крахмаленном кимоно, она угощала его в легком развивающемся ночном кимоно, распустив волосы. «Думаю, после нашего разговора я отдохну?» «Тогда моя голова прояснится к сегодняшнему вечеру». «Ты ехала весь день?» «Да, господин». Путешествие в самом деле было трудным. Она мало спала и меняла лошадей через каждые три ри, что составляло около девяти миль. Сколько времени занял у тебя путь? Два с половиной дня. Я привела с собой только двадцать самураев под началом капитана Исимото. Она рассмеялась. Массаж действительно был очень кстати и ванна, но прежде. — Почти десять рив в день? — Почему таким скорым маршем? — Большей частью для моего удовольствия, — безмятежно ответила она, зная, что времени впереди довольно, чтобы рассказать ему дурные вести. — Но прежде, Йоситян. — Чай для вашего удовольствия. — Спасибо. Он выпил зеленый. с тонким ароматом чай из тыквообразной чашки эпохи династии Мин и поставил ее на место, наблюдая и выжидая, зачарованный ее искусством и спокойствием. После того, как она налила им снова, сделала глоток и поставила свою чашку на место, она сказала тихо, «Я решила прибыть сюда безотлагательно, потому что до меня дошли тревожные слухи». И мне нужно было убедить себя и ваших военачальников, что вы в добром здравии. Слухи о том, что вы в опасности, что Андзо настраивает совет против вас, что покушение Сиси на него и убийство Утани являются частью нового большого подъема движения Сон-Но-Дзёи, что грядет война. как внутреннее, так и внешнее, и что Анзё и далее продолжает предавать вас и весь Сюгунат. Он не должен был отпускать Сюгуна и его жену из императорской семьи на поклонение в Киото. «Все это правда. Или отчасти правда?» — ответил он с тем же спокойствием, и ее лицо потемнело. Турные вести». Разлетаются, как на крыльях ястреба, Хосаки, но все еще больше осложняется из-за гайдзинов. Он рассказал ей о своей встрече с чужеземцами и о Мисамото, своем шпионе, потом более подробно об интригах внутри замка, но не о своем подозрении, что Койко связано с Сиси. «Хосаки никогда не поймет, как койка возбуждает меня, и насколько это осознание опасности усиливает мои чувства и ощущения, делает ее гораздо более волнующей для меня», — подумал он. «Моя жена лишь посоветует немедленно удалить койко, провести дознание и наказать ее, и не оставит меня в покое, пока это не будет исполнено». Он закончил тем, что рассказал ей о вражеском флоте, стоящему порога. письме сэра Уильяма и его угрозе, и о сегодняшнем заседании совета. — Зукумура? Старейшина? Этот дряхлый тупица? Разве один из его сыновей не женат на племяннице Андзё Конечно же, старый Тояма не стал голосовать за него. Он просто пожал плечами и сказал... Он или кто другой не имеет значения. У нас скоро будет война, назначайте кого хотите. Значит, в лучшем случае голоса разделятся три к двум против вас. М да. Теперь Анзё не обуздать. Он может делать все, что пожелает. Расширить голосованием свою власть, стать тайро, любую глупость, какая придет ему в голову, вроде этого идиотского переезда на Бусады в Киото. Йоси почувствовал, как у него опять что-то сжалось в груди, мешая дышать, но он взял себя в руки, радуясь возможности поговорить откровенно. Насколько откровенно он вообще мог говорить с кем-то, и доверяя ей больше, чем кому бы то ни было. «Варвары!» «Оказались такими, какими вы их представляли себе, господин?» — спросила она. Все в них поражало ее. «Знай своего врага, как знаешь себя самого». Книга Сюньцзы была одним из первых учебников для Хосаки, ее четырех сестер и трех братьев, наряду с занятиями воинскими искусствами, каллиграфией и чайной церемонией. Ее и сестер, их мать и тетушки, сосредоточенно обучали также управлению землей и деньгами, передавая им практические навыки обращения с мужчинами всех сословий, что имело первоочередное значение для их будущего. Она так и не преуспела в воинских искусствах, хотя достаточно умело обращалась с ножом и боевым веером. Йоси рассказал ей все — что смог вспомнить, не забыв и того, что Мисамото поведал ему о гайдзинах, живущих в той части Америки, которая звалась Калифорнией, иногда ее еще называли «Страной Золотой Горы». Ее глаза сузились, но он этого не заметил. Когда он закончил свой рассказ, у нее еще оставалось тысяча вопросов, но она оставила их на потом. Не желая утомлять его. Вы помогаете мне так наглядно все представить, Йоситян. Вы удивительно наблюдательны. Какое вы приняли решение? Никакого пока. Как жаль, что отца больше нет в живых. Мне не хватает его совета. И совета матери. «Да», — сказала она, радуясь про себя, что его родители умерли. Отец два года назад, главным образом от старости, подстегнутый строгим заточением, на которое обрек его Ии, ему было пятьдесят пять лет. Мать в прошлом году, во время эпидемии оспы. Оба они сделали ее жизнь несчастной, при этом прочно удерживая Йоси в тенетах родительской любви. Отец, по ее мнению, не выполнял своего долга перед семьей, принимая большей частью неразумные решения. А мать всегда оставалась для нее самой раздражительной, придирчивой, капризной свекровью из всех, каких она знала, и относилась к ней хуже, чем жены трех его братьев. Единственная умная вещь, которую они сделали в своей жизни — Заключалось в том, что они согласились на предложение моего отца выдать меня замуж за Торанагу Йоси, за что я им благодарна. Теперь я управляю зубом дракона и всеми нашими землями, которые перейдут к моим сыновьям, сильными, нераздробленными, достойными Сёгуна Торанаги, правителя страны. — Да, — повторила она, — так жаль, что их больше нет. Я поклоняюсь их алтарю каждый день и молю о том, чтобы оказаться достойной их доверия.